Так, одетый, он и сел на стул в комнате Лены. — Слушай, Игорь, — мягко сказала Лена, — ты очень взволнован. Скажи честно, что случилось? У тебя неприятность Даю вам слово, Елена Анатольевна, что все в порядке. Просто, ну, просто встретил сейчас одного человека. — Какого человека? — Ну, одного, с которым не хотел бы встречаться, никогда не хотел бы. С силой произнес он, опустив голову. — Где ж ты его встретил? — Около вашего дома, потому и опоздал, ждал, пока он уйдет. — А что он там делал? — продолжала допытываться Лена. — Он там ждал другого человека, потом они вместе ушли. — Другого человека? лень внезапно передалось его волнение. — И ты видел этого другого человека? Какой он из себя? Игорь с удивлением поднял голову. — Ну, видел. — Да зачем вам это? — «Я сейчас встретила у нашей соседки одного тоже очень странного человека», — быстро ответила она. «Он был в сером пальто с черным каракулем-воротником, а под мышкой держал портфель». «Это он?» — воскликнул Игорь. «Это тот самый человек, которого дожидался папаша». «Какой папаша?» Лицо Игоря внезапно посуровило. «Я не могу вам этого сказать. В общем, это страшный человек». «Ничего не понимаю», — растерянно произнесла Лена. «Ты знаешь, надо что-то предпринять. Подожди, я сейчас вернусь». Лена выбежала из комнаты. Через минуту она уже звонила в гостиницу «Москва». «Рубцов Петр Иванович, старший лейтенант?» «Никакой Рубцов у нас не останавливался», — ответили ей. Тогда Лена позвонила Сергею. «Сережа, это я, Лена». «Что случилось?» «Вот что случилось». Лена принялась объяснять сбивчиво и торопливо. «Подожди, Леночка», — перебил ее Сергей, — «давай одевайся, я сейчас пришлю за вами машину. Дело серьезней, чем ты думаешь». В широком коридоре около кабинета Зотова Лена и Игорь в нерешительности остановились. «Значит, им сюда?» Они еще раз посмотрели на свои пропуска, где был указан этаж и номер комнаты. «Да, все верно», — Лена постучала. Послышался стук отодвигаемого кресла. Затем тяжелые шаги, и дверь распахнулась. Перед молодыми людьми стоял высокий полный человек с длинной орденской планкой на лацкане пиджака. У него была до блеска выбрита голова, лицо открытое, добродушное, с синеватыми точками въевшейся угольной пыли, с лукавыми морщинками вокруг глаз. — Ага, это вы, молодежь! — пробасил он весело, оглядывая посетителей из-под лохматых бровей. — Что ж, будем знакомы! Моя фамилия Зотов, зовут Иван Васильевич. Ну, о вас я знаю. И, поглядев на Лену, добавил. Извините меня, я вот с ним сначала потолкую. Дверь кабинета закрылась за ними. — но с Пересветов, так у вас произошла неприятная встреча. Игорь панура кивнул головой. — Смотрите, веселее, — улыбнулся Зотов. Теперь это вас не должно пугать. — Значит, папашу видели. Видел. Что он делал? Дожидался какого-то типа. Где? У соседнего дома. Ну а как дожидался? Что он ходил, читал, курил или еще чем-нибудь занимался? Расскажите подробнее. Стоял и с одним парнем разговаривал. Я его тоже узнал. Кого? Парня? Да. Он за Зоей ухаживал. Она меня с ним и познакомила. Он на заводе работает и к их компании не принадлежит. «Уверяю вас, я точно знаю». «Хм, как же его зовут? И где именно он работает, тоже знаете?» «Конечно. Зовут Митей, фамилия Неверов, работает на Серпе и Молоте». «Митя?» «Да, я хорошо помню. Обрисуйте, какой он из себя, как одет». Игорь охотно ответил. «Так, записал». «Ну что же, Пересветов, спасибо за сведения. А как в школе-то дела?» Они поговорили еще минут пять, потом оба вышли в коридор. «Ты, брат, посиди пока здесь», — сказал Игорь Зотов. «Я теперь с девушкой поговорю». И он широким жестом пригласил Лену в кабинет. Зотов обошел вокруг стола, около которого села Лена, не спеша расположился в своем кожаном кресле и, положив перед собой крупные со вздутыми венами руки, поглядел на девушку. Лена ему понравилась. Большие встревоженные глаза смотрели доверчиво и строго. Твердая складка очерчивала маленькие пухлые губы. На чистом лбу между тонкими бровями залегла морщинка. Из-под меховой шапочки выбивались на лоб тугие светлые локоны.